Очень известный в то время реформаторский пастор Муральд, первый и искренний друг покойного, но слабый проповедник, находился во время его смерти за границу, и потому надгробное слово произнес другой пастор, племянник первого. Муральд же, который к малому дару слова «дяди», присоединял и необыкновенную скудость мыслей. Главное достоинство его речи, немаловажное в дурном ораторе, заключалась в ее краткости. По вечным законам природы редкая трагедия на свете обходится без комедии. Смерть Конкрина также не избегла этой участи. Современники, вероятно, в память того, что покойник при жизни немилосердно обходился с русским языком, заставили его и из гроба казнить наше родное слово. В «Северной пчеле» Напечатана была о нем следующая безграмотная фраза «Всеми глубоко уважаемый и искренно сожалеемый» и так далее. Другие газеты наши увековечили со своей стороны эту фразу, тиснув ее, разумеется, без перемены в своих столбцах. «Жить значит переживать», – сказал какой-то французский писатель, и действительно, если не ведущий современного некрологического списка как бы менее замечает раздражающие вокруг него удары смерти, то набрасывающий свои заметки на бумагу тем более видит, как пустеют ряды и как исчезает одна историческая знаменитость за другую. В сентябре, в одно почти время с Конкрином, скончался Дмитрий Павлович Татищев, бывший долго послом нашим при Испанском и потом при Австрийском дворе, а впоследствии пожалованный в члены Государственного совета и в обер-камергеры. Татищев принадлежал к числу умнейших людей нашего века и занимал блестящую степень в дипломатическом кругу. Было время что публика предназначала его в председателя Государственного Совета. Сам же он простирал свои виды на звание государственного канцлера, даже до такой степени, что возведение в этот сан графа Нессельрода счел для себя смертельным оскорблением. В Государственном Совете, прибыв в Петербург уже полуслепым, после он совершенно ослеп, Татищев не играл, впрочем, никакой роли, и не произносил никогда ни одного слова. Незнакомый с делами судебными и административными, мало знавший вообще Россию, потому что всю почти жизнь провел за границу он был слишком неопытен в предметах внутреннего управления, чтобы давать по ним полезный совет, и слишком умен, чтобы обнаруживать свою неопытность или выходить на ораторскую нашу арену с чем-нибудь обыкновенным, площадным. В кругу людей, которые стояли ниже его, Татищев облекался в формы холодного высокомерия, даже некоторые аффектации, гордости. Но с равными, или с теми, кто ему особенно нравился, он был необыкновенно любезным собеседником, соединяя в себе со многими оригинальными взглядами наблюдение глубокой опытности и близкого знакомства со светом и людьми. В Вене, среди тамошней блестящей аристократии, дом его долго считался первым по богатству, роскоши и вкусу. По переезде в Петербург он не жил открыто, но имел тоже великолепно убранный дом на фонтанке между Анечковым и Семеновским мостами, наискось от Екатерининского института. И потом выстроил еще другое здание с каким-то необыкновенным фасадом на караванной улице. Для помещения в нем своих богатых и разнообразных коллекций целого музея, собранного им в чужих краях с большими трудами и издержками. Кроме этих коллекций и домов едва ли много нашлось после него. При пышном и нерасчетливом образе жизни, без большого личного достатка, он прожил огромное состояние и первый и второй своих жен, после чего Несмотря на огромное также служебное содержание, императоры Александр и Николай не раз уплачивали значительные его долги. Наследником его имени остался после него только его брат, не занимавший никакого поста и живший в деревне. Но тем многочисленнее, как гласила злая молва, было его внебрачное потомство.